Глава девятнадцатая Ну, как же это. Славра слетела вся его спесь. На лбу выступили капельки. Он растерянно оглянулся на пустующий данин стол, как будто оттуда могло прийти спасение. Это еще хорошо, что нам вовремя сообщили о проверке и ее сроках. Мягко и сочувственно проговорила я. Хотела еще взять его за руку для убедительности, но подумала, что это уже перебор. «Нельзя, к примеру, перенести заседание, ну, не знаю, хоть что-нибудь сделать? Мое дело точно входит в список проверяемых? Как Данил Константинович мог это допустить?» «Вы не представляете, как Даниил Константинович расстроен и обескуражен», — раскаянно проговорила я, прижимая руки к груди и откровенно наслаждаясь этим спектаклем. «Но вы же понимаете, что мы делаем все, что возможно». «А если выйти на эту комиссию и... Вы понимаете...» «Да вы что?» Я сделала страшные глаза. Комиссия была создана именно за тем, чтобы проверить частоту ведения дел. Видимо, были случаи на фирме. Сообщить мог кто угодно. Клиенты проигравших сторон, инспекторы судебной канцелярии, в руках которых могло бы оказаться дело. «Вот ведь...» Лавр попытался ослабить петлю галстука. «Кто-то работает нечисто...» «Махинации всякие устраивает, а другие люди потом страдают». «Вор у вора дубинку украл. Ага». «Я все же хотел бы переговорить с Даниилом Константиновичем». «Только после окончания дела», — отрезала я. «Сейчас нам лучше сосредоточиться на том, что на самом деле можно сделать, чтобы мы не лишились лицензии, а на вас не завели уголовное дело за подлог и фальсификацию. Хотите, пройдемся по делу еще раз, и я смогу прикинуть, сколько нам с вами светит». Понятие «совокупность» вам знакомо же? Так вот, представленные вами документы, проще говоря, будут переводиться в суммы, а из этих сумм складываться размер мошенничества. Дальше сами можете представить. Я специально говорила «нас с вами», «нам». Простейший психологический прием, вызывающий у собеседника доверие. «Не надо, прошу вас». Лавр промокнул виски платком. «Что нужно сделать, чтобы дело не рассматривалось комиссией? Мне отозвать иск?» Это было заманчиво, конечно. Но для меня существовал риск, что он очухается и проконсультируется с кем-нибудь. Потом состряпает новые документы, переоформит свою фирму, еще что-нибудь. И Мария Петровна с детьми снова окажется под ударом. Нет, с этим мы немного опоздали. Я сделала вид, что размышляю. Прикинув все возможные варианты, мы пришли к мнению, что только досудебное мировое соглашение нам поможет но с немедленным исполнением по обязательствам. Тогда дело автоматически исключат из списка проверки. «Да-да, давайте так и сделаем», — торопливо проговорил Лавр. «Отлично». Я тихонько выдохнула. Теперь передо мной стояло несколько довольно сложных задач. Составить соглашение сторон, оттереть Даню от дела, чтобы он не смог помешать мне и, по возможности, вообще не был в курсе а еще проследить за исполнением Кравцовым своих обязательств. Потому что, к сожалению, при заключении до судебки любая из сторон могла отказаться от исполнения обязательств. У меня было мало времени и множество препятствий. «А можно оформить все это сегодня?» Лавр Анатольевич был по-настоящему напуган, бледен. Видимо, рыло его было основательно в пуху, и любая фальшивая справка могла потянуть за собой еще что-нибудь. «Вы правы, лучше как можно скорее». Просто дело в том, что Даниил Константинович сейчас занят в другом процессе, и ему даже позвонить нельзя. Давайте я попробую договориться с шефом. Будем надеяться, что он на месте». Аня сообщила, что Виктор Геннадьевич на месте, и я попросилась на прием прямо сейчас. Слава богу, звезды сошлись, и через минуту мы уже бодро шагали с Красцовым в кабинет шефа. Я еще и параллельно молилась, чтобы Даню не принесло в эту минуту по закону подлости. Мало ли, вдруг там противоположная сторона попросила бы перенести заседание. Или кто-то из его участников ногу сломал. Но пронесло. «Анечка, свари, пожалуйста, кофе нашему клиенту, а я зайду к Виктору Геннадьевичу Первой». Я улыбнулась Ане так, что она сообразила, что делать. Засуетилась вокруг Лавра, заговорила о погоде, о каких-то новостях, а я заскочила в кабинет. «Добрый день, Лилия». Шеф улыбнулся слегка. «Я вижу, что-то случилось». Я кивнула. Мне удалось обработать Кравцова. Будет досудебное. Но если об этом успеет узнать Гуревич, Виктор Геннадьевич поднялся. Я все понял. Давайте мне в двух словах, чем вы аргументировали и его сюда. Он и ответится здесь? Я замотала головой. Только он. Ладно, вызывайте ее пока. А его ко мне. Будем тянуть время. Быстро изложив шефу все, что я наговорила Лавру, выглянула в приемную. Пойдемте скорее. Кравцов подскочил как мячик, а я набрала Марию Петровну. Вы можете приехать в Юрят прямо сейчас? Ваш муж согласился на мировое соглашение. Женщина ахнула. Как? А мне младшего забирать из секции? Мария Петровна, у нас совершенно нет времени. Соглашение нужно составить сегодня же и отвести в суд. Это еще хорошо, что наш шеф оказался на месте и. Да-да, я все поняла. Что же это я? Буду через час. Соседку попрошу забрать мальчика. Я выдохнула. Только сейчас поняла, что у меня дрожат колени. Нужно было возвращаться в кабинет. Анечка, если меня будет искать Даниил Константинович, ты понятия не имеешь, где я. Через час я попрошу тебя встретить женщину, проводить сюда. Сделаешь? Аня показала знак «Окей» и ободряюще кивнула мне. Все прошло благополучно. Мария Петровна успела... Даня не появился, соглашение было заключено, и шеф уехал с ним в суд. Когда я вернулась в кабинет, то поняла, что спина у меня липкая и мокрая. Взглянув на часы, подумала, что на сегодня хватит, и можно ехать домой. Но пока что не могла даже пошевелиться, напряжение не отпускала. Все эти несколько часов мне пришлось вести настоящую игру, где юридические тонкости переплетались с наглым блефом и актерским мастерством. Нельзя сказать, что я была счастлива. Я мечтала работать по-другому, просто и честно. Меня утешало лишь то, что все это было во имя справедливости. Наверное, невозможно было влезть во всю эту грязь, не измазавшись самой. Просидела так почти два часа, пока отходила. Посмотрела на часы, глазам не поверила, как будто две минуты пролетело. Телефон мой почти разрядился от бесконечного вибрирования. Каждые пять минут кто-то звонил. Я посмотрела на список пропущенных. Один раз Галя раз слава, два незнакомых номера. В эту минуту один из номеров снова появился на экране телефона. Поколебавшись, я решила ответить. «Лилия, решил вам сообщить сразу же, что все в порядке. судьей проблем не возникло. Но это естественно. Зачем ему себя подставлять?» Я узнала голос Виктора Геннадьевича. «Вы как? Надеюсь, уже отдыхаете? Вы, несомненно, заслужили отдых?» Я усмехнулась. «Отдыхаю». Пока что в кабинете. Сейчас буду собираться домой. В трубке воцарилось молчание на несколько секунд. А вы не хотите посидеть где-нибудь в уютном месте? Мы могли бы отпраздновать наш общий успех. Теперь помолчала я. Честно говоря, я хотела. Только Виктор Геннадьевич мог всецело оценить мою виртуозную работу над делом Кравцовых. И при других обстоятельствах я бы согласилась. Но мне вспомнился его телефонный разговор с женой. Там, наверное, снова Санишка ждет, чтобы отец проверил уроки. Спасибо, Виктор Геннадьевич, я не могу. Хочу просто отдохнуть, выспаться. Понял. Давайте я возьму на себя Гуревича, чтобы в конторе его не было. А вы доведите Кравцова до исполнения по обязательствам. И займемся вашей стажировкой вплотную. Отдыхайте, Лиля, вы большая молодец. Он отключился, а я поднялась и поехала домой. Вечером, набрав Галю, я рассказала исход почти что законченного дела. Хотела в красках, но получилось ровно и бесцветно. Устала. «Подруга, я всегда знала, что ты лучшая!» Торжественно провозгласила Галя. «Это же с ума сойти! Эта тетка уже практически без ничего осталась. Тут появляешься ты, и подлец муженек отписывает ей дом, машину и алименты в полном объеме. Ты просто нереальная!» Он испугался, Галь поэтому я написала ей сообщение, что она должна у него потребовать и ни в коем случае не соглашаться на меньшее. Это то, что он ей должен. После выходных встречаемся, чтобы переоформить документы. Он же не просто так испугался, это ты его прижала. Не надо себя недооценивать. На Галкином лице было написано неподдельное восхищение. Можно я про тебя статью напишу? Без имен, разумеется. Это очень крутая тема, с нужным социальным подтекстом, прошу заметить. Галя была свободным журналистом. Писала в основном для женских журналов с феминистским уклоном. «Галь, давай это потом обсудим. Сейчас не знаю, не до этого. Мне еще Кравцова пасти». «Ладно, ладно. Но я с тебя не слезу. Даже писать начну». «Так, значит, а шефа это бортанула? Вот где-то умная, а где-то... Могла бы просто пообщаться. Что в этом такого?» «Галь...» Я посмотрела подруге прямо в глаза. «Наверное, Сёма с Алисой тоже в первый раз просто пообщались. А потом еще, а потом втянулись. Не хочу я быть этой Алисой». Раздался звонок в дверь. Не отключаясь, я пошла открывать. «Да может, он в разводе вообще!» Возмущенно запротестовала Галя. Еще ничего не знаешь, а уже...» За разговором я совершенно забыла глянуть в глазок. А распахнув дверь, обнаружила Славу с букетом белых лилий. Галя что-то там еще говорила в трубке. А мы стояли и смотрели друг на друга. Желтых не было. Он протянул мне букет. «Выслушай меня, пожалуйста. Или хотя бы просто прочитай вот это». Он вытянул вторую руку, показывая мне экран телефона с какой-то перепиской. «Галюнь, я перезвоню», — сказал я подруге и нажал отбой.